Восьмой рассказ приложен Габриэлем Беттериджем. «Я — то лицо, как вы без сомнения помните, которое открыло эти страницы, начав рассказывать историю. Я же буду и тем лицом, кто закроет их, досказав ее напоследок. Не подумайте, что я собираюсь сообщить вам нечто об индийском алмазе. Я возненавидел этот злосчастный камень» и пусть уже кто-нибудь другой расскажет о нем все, что вы захотите узнать. Мое же намерение сообщить вам здесь о факте, о котором до сих пор никем не было упомянуто, и к которому я не позволю вам отнестись неуважительно. Факт, на который я намекаю — свадьба мисс Рэчел и мистера Фрэнклина Блэка. Это интересное событие имело место в нашем доме в Йоркшире во вторник, октября 9-го... 1849 года я получил по этому случаю новую пару а молодая парочка отправилась провести медовый месяц в шотландию поскольку со дня смерти моей бедной госпожи семейные торжества в нашем доме стали редкостью я в день бракосочетания должен признаться хлебнул капельку лишнего если вы когда-нибудь делали нечто подобное вы меня поймете Если не делали, вы весьма возможно скажете препротивный старик, с какой стати он говорит об этом. Итак, пропустив капельку, Бог с вами, будто у вас самих нет слабости, только ваша слабость не моя, а моя, не ваша. Я прибег вслед за нею к неизменному лекарству. А мое лекарство, как вы знаете, Робинзон Круза на каком месте открыл я эту незнающую себе соперниц книгу, в точности не скажу, но строки, под конец улёгшиеся перед моими глазами, я знаю в точности. Они на странице 118 место, касающееся домашних дел Робинзона Круза и его женитьбы. Вот они. С такими мыслями я обозрел свое новое положение. Я имел жену. Обратите внимание, мистер Фрэнклин Блэк тоже и новорожденного младенца. Обратите внимание, это может быть и в случае с мистером Фрэнклином. И тогда моя жена... Что сделала или не сделала жена Робинзона Круза тогда, я уже не чувствовал никакой охоты знать. Я подчеркнул место насчет младенца и заложил его закладкой. «Побудь-ка ты тут», — обратился я к ней покуда брак мистера Фрэнклина и мисс Рэйчел не станет на несколько месяцев постарше, а там мы посмотрим. Прошли месяцы, больше, чем я рассчитывал, а случая обратиться к закладке все не представлялось. Наступил ноябрь 1850 года, когда, наконец, мистер Фрэнклин вошел ко мне в комнату в повышенном расположении духа и сказал, Беттерич, у меня есть для вас новость». Что-то случится в этом доме, когда мы с вами станем на несколько месяцев старше. «Касается ли это семейства, сэр?» — спросил я. «Это определенно касается семейства», — говорит мистер Фрэнклин. «Имеет ли ваша добрая женушка какое-либо отношение к этому? Будьте добры ответить, сэр». «Она имеет очень большое отношение к этому», — говорит мистер Фрэнклин, начиная высказывать некоторые признаки изумления. «Ни слова более, сэр. «Да благословит вас обоих Бог! Счастлив слышать об этом!» — отвечаю я. Мистер Фрэнклин остановился, словно пораженный громом. «Позвольте узнать, откуда вы раздобыли эти сведения?» — спросил он. «Я сам узнал об этом под строжайшим секретом всего пять минут назад». Настала минута извлечь Робинзона Круза. Это был случай прочесть ему домашний кусочек про младенца, отмеченный мною в день свадьбы мистера Фрэнклина. Я прочитал диковинные слова с выражением, соответствующим их значению, а потом сурово взглянул ему в лицо. — Ну, сэр, верите вы теперь в Робинзона Круза? — спросил я с торжественностью, подобающей случаю. — Беттеридж, — произнес мистер Фрэнклин столь же торжественно, — я уверовал, наконец. Мы пожали друг другу руку, и я почувствовал, что обратил его. Сообщив об этом необыкновенном событии, я ухожу со страниц книги. Леди и джентльмены, кланяюсь и заканчиваю.